Семен Кузьмич Цвигун. Первый заместитель председателя КГБ СССР 1967-1982 года. Курировал третья военная контрразведка и пятая борьба с идеологической диверсией управления КГБ. Генерал армии. 1978 год. Член ВКПБ с 1940 года. Родился 15-28 сентября 1917 года в селе Стратиевка, ныне Чечельницкого района Винницкой области Украины. В 1937 году окончил исторический факультет Одесского педагогического института. В 1937-1939 годах учитель, директор средней школы в Одесской области. С 1939 года в органах НКВД. Участник Великой Отечественной войны, на юго-западном, южном, северокавказском, сталинградском, донском, западном фронтах. Воевал в партизанских отрядах. С 1945 года в Министерстве государственной безопасности Молдавской ССР. В 1951-1953 годах заместитель министра МГБ Молдавии. В 1953-1955 годах заместитель главы МВД, заместитель председателя КГБ Молдавии. В 1955-1957 годах – первый заместитель председателя КГБ Таджикской ССР. В 1957-1963 годах – председатель КГБ Таджикской ССР. В 1963-1967 годах – председатель КГБ Азербайджанской ССР. 23 мая 1967 года назначен заместителем председателя КГБ СССР. С ноября 1967 года первый заместитель председателя КГБ СССР. 13 декабря 1978 года присвоено воинское звание генерала армии. С 1971 года кандидат в члены ЦК КПСС. Был женат на сестре жены Брежнева. Согласно официальной версии, в конце жизни Семен Цвигун тяжело болел раком легких. 19 января 1982 года он покончил жизнь самоубийством. Наблюдатели отмечали отсутствие подписи Брежнева под некрологом по случаю смерти Цвигуна. Также и на похоронах Цвигуна члены семьи Брежнева отсутствовали.